Глава тридцать четвертая Мы заночевали в той же гостинице. Другие места не сулили большей безопасности. К тому же старое помещение хорошо подходило для Гроллей. У хозяина оказалось для нас пять посланий. Все они были от Зэкзака. Приходили подряд каждый день и с каждым разом становились все более резкими. Создавалось впечатление – что он действительно жаждет встречи со мной. «Подождет до завтра», — сказал я Морли. «Сегодня вечером я намерен валяться здесь, размышлять и тянуть пиво, прополаскивая глотку от пыли контарда. Пока я все так же далек от этой женщины, но, кажется, начинают вырисовываться контуры другой аферы. И она, по-моему, не имеет отношения к серебру. Похоже, заварилось три или четыре интриги с разными или частично совпадающими целями. Скорее всего, женщина служит для них общим звеном. Не думаю, что мы единственные, кто блуждает здесь в темноте. Кто к дьяволу эти другие? Чего они хотят? Здесь я замолчал. Морли, если пожелает, может попытаться раскинуть мозгами самостоятельно. Я принялся за пиво, стараясь полностью освободиться от мыслей. Кто-нибудь мог бы сказать, что я отлыниваю от работы? Зэк-Зак объявился на следующий день и начал с отношений. «Разве я работаю на вас?» — удивился я. Он нагляделся, на него смотрело несколько недружелюбных физиономий. Кентавры не пользуются популярностью, что, видимо, объясняло стремление Зэк-Зака проводить как можно больше времени вне города. Он притих, продолжая кипеть с негодованием, и вручил мне запечатанное письмо. — Здесь ваши инструкции. Вам следует прибыть одному. — Вы перекурили травки? — Что? — Я с места не двинусь в одиночестве. В этом городе слишком высок уровень смертности. Четверо скончались рядом с вашим домом. — Вы пойдете один? Или вам не позволят встретиться с нею?» «Что ж, в таком случае буду искать другой путь». Тут вошел Морли, возвратившийся со своих лугов. Шлепнув Зака по крупу, этот унизительный и фамильярный жест привел кентавра в ярость. Морли произнес. «Прошлой ночью, Гаррет, в городе появлялся еще один вампир. Похоже, на этот раз подлинный». «Напомни мне надеть водолазку, когда я вечером отправлюсь по барам». Его плотно сжатые губы говорили, что есть еще сообщение, которое он не намерен выкладывать в присутствии кентавра. «Теперь вы видите, насколько опасно в одиночестве бродить по улицам», сказал я зэк Заку. «Я им все передам. Боюсь, что они очень рассердятся на нас обоих. Им пришлось приложить огромные усилия, чтобы доставить женщину». Но, возможно, учитывая новые обстоятельства, они пойдут навстречу вашей просьбе. Я провел свой любимый трюк с бровью. Моей просьбе? Что ж, хорошо. Проверьте. Вы знаете, где меня можно найти? Инструкции. Он протянул руку. Они, скорее всего, потребуют изменения. Я вернул пакет, и он убрался, одарив меня парочкой мрачных взглядов. Он хотел, чтобы я появился у них в одиночестве, — пояснил я Морли. Встретился лицом к лицу с ними, кто бы эти они ни были. Кто бы они ни были, им удалось заставить кентавра от страха полить кипятком свои копыта. А ведь у него репутация очень крутого негодяя. Я заметил, что ты нервничаешь. Выкладывай. За нами ведется наблюдение. Кто-то следовал за мной по пятам туда и обратно. Я не разглядел хорошенько, кто это. Не хотел показывать, что заметил слежку. И видел еще двоих. Думаю, это всего лишь вершина айсберга. Черт возьми, они работают целой командой. Теперь они знают, что я веду дела с Зэг-Заком. Не убереглись. Кто это может быть, как думаешь? Армейская скотина. Правда, не пойму с какой целью. У Васка или людей с яхты нет таких людских ресурсов. Кентавру незачем следить за каждым нашим вздохом. Он считает, что держит нас на крючке. Может, майор хочется рассмотреть тебя вблизи? Возможно, хотя мне даже неизвестно его имя, да и не желаю узнавать. Мне бы поскорее разделаться с той работой, за которую я получаю деньги. Похлебка заваривается, все гуще произнес Морли. «Я и сам иногда ловлю себя на том, что мечтаю о возвращении домой». «Придется денек побродить туда-сюда. Посмотрим, насколько они хороши в деле», сказал я, наклонившись поближе к Морли. «Надо создать впечатление, будто мы опять готовимся к путешествию за пределы города. Поесть сможем по пути домой. Если дела пойдут так, как надо, и я узнаю то, что хочу». «Надо будет заодно продумать возможные способы избавления от слежки». «Да, дело, похоже, не станет сложнее, даже если нанять трех чародеев, чтобы специально запутать его».